Был ли это страшный призрак, чье безобразие могло бы парализовать ее мужество, поколебать рассудок? Она больше не видела его тени, но ей казалось, что чье-то дыхание слышится совсем близко. А эта роковая дверь все еще не открывалась. Две или три минуты, проведенные в томительном ожидании, показались ей целой вечностью.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 не могли бы его приподнять. Внутренние размеры были пригнаны так точно, что человек не мог сделать там ни одного движения.